Глава 95 В соцсетях стали появляться аккаунты, повествующие, как Мустафа отличился на поле боя. «Некоторые люди созданы для этого», — писал анонимный участник. «Ребята, вы знаете, о чем я. Вы встречали их на семейных торжествах, свадьбах, похоронах, в школьных поездках, когда у автобуса внезапно спускает колесо». Они всегда знают, что делать. Мустафа Аль-Тауни — один из таких людей. Благослови его, Господь! Бросил жизнь в беспечной роскоши в Лондоне, где он работал менеджером в большой международной фирме по недвижимости, чтобы сражаться за свою страну. Еще один, утверждавший, что сражался бок о бок с ним, писал. «У него душа генерала». «Храброго, но небеспечного, способного на громадный риск, но вместе с тем разумного стратега. Я пошел бы за ним. В самый ад!» Его мать публиковала фотографии сына в разных видах, увешенные оружием, обвитый патронташами, и ни на одной он не улыбался. Наоборот, лицо его выражало вековую усталую печаль, словно он встретил свою судьбу, которой втайне страшился. Намечавшееся брюшко полностью пропало, руки стали рельефными, борода густой и длинной. Были фотографии, на которых он молился на виду у всех, и его бойцы рядом с ним, с винтовками, лежащими у ног. Он казался искренним, и его смирение ощущалось как подлинное и трудно было принять, что молился он только из чувства долга, дабы поддержать боевой дух и избежать критики. Вскоре среди различных групп людей, присоединившихся к боевым действиям, студентов и профессоров, лавочников и адвокатов, судей и инженеров, неподготовленных к войне, и новичков в этом деле, он стал лидером. Человеком, который, не колеблясь, отдает приказы или дает за трещину каждому нарушившему строй. Потому что дисциплина, как написал в одном из постов некий аноним, важнее всего. Я подозревал, что поначалу Мустафе это давалось нелегко, но был почему-то уверен, что со временем подобные подтверждения авторитета становились все проще и возникали с неотразимой быстротой удара хлыста, отлично согласуясь с непостижимой безудержностью, всегда ему свойственной. Поэтому обрывки новостей о Мустафе, исходящие от тех, кто знал его или утверждал, что знал, от людей, сражавшихся рядом с ним, меня не удивляли. Напротив, разглядывая фотографии друга и читая то, что говорят о нем другие, Я словно следил за своим параллельным «я», тем «я», которым не был, тем, которым не стал. В те дни я жил с ощущением, что из моей жизни изъяли брата-близнеца. Порой я был вовсе не тем, кто едет в автобусе на работу, но внешним существом, наблюдающим за поддельной версией себя и делающим это с минимальной дистанции. Ночи мои тоже не были безмятежны. Мне начал сниться Мустафа. Он являлся с разговорами, ласково обращаясь ко мне, как будто мы не были разлучены, а продолжали идти рука об руку, как прежде. В одном из таких снов я встречаюсь с ним в каком-то укромном месте, где он устроился на ночь отдохнуть. Я предлагаю приготовить ему поесть, Но он мотает головой и улыбается. «Вонь твоего собственного немытого тела», — говорит он, — «даже это становится нормальным, а по временам, когда спешишь, становится приятно привычным». Но потом говорит «изнуряющие дни, когда плоть уцелела». Фраза, на которой я проснулся, кажется, была ключевой этого сна. В другом сне он говорит радость совместной молитвы и говорит с лютой тоской, как будто я отказался от предыдущего предложения помолиться вместе с ним. «Необъяснимые внезапные приступы тошноты», продолжает он, не желая настаивать. Окно осталось открытым, и сквозь него я урывками вижу нормальное течение жизни. Женщина моет полы. Я никогда не забуду ту женщину. Говорит он и чуть не плачет. И я тоже чуть не плачу во сне. Еще в одном сне он подходит ко мне и шепчет. Жизнь и все, что в ней, здесь, заключено в каждом луче света. Парни со мной. Ответственность, которую я за них чувствую. Убывающая слава войны. То, как терпение передается другому. Море, когда его замечаешь. Еда. И как ты либо безудержно обжираешься, либо не ешь вообще. И ничего между. Здесь ничего не бывает. Посередине. И его лицо, сочувствующее, сожалеющее, что ему пришлось рассказывать мне об этом, желающее, чтобы все это я узнал сам.